Одного поля ягоды. Глава 3. Часть 1. Небо, конечно, голубое. Такая праздная мысль промелькнула в голове Джин, без сомнения вызванная бесконечным лазурным небом, простиравшимся так далеко, насколько хватало глаз. Группа белых облаков остановилась прямо перед солнцем, поглощая его сверкающие лучи, прежде чем они смогли упасть на лицо Джин. Эта женщина не любила облака. Конечно, издалека они выглядели пушистыми и таинственными, но вблизи они были не более чем неприятным туманом, который всегда заставлял её потеть, когда она проходила через них. Они также были холодными, но это она могла игнорировать, в отличие от пограничного, скользкого ощущения, которое они оставляли на её коже. Если не считать шаров конденсированной воды, казалось, что в поле зрения было что-то ещё. Две вещи, если быть точными. Длинные, узкие и унылого цвета, они то появлялись, то исчезали из её поля зрения. Они подозрительно походили на ноги, но это не могло быть так. Ногам там не место. Она могла бы просто наклонить голову, чтобы получше рассмотреть эти предметы, но ей этого не хотелось. Мало того, что небо сегодня было великолепно голубым, но и ветер, хлеставший её по ушам, так расслаблял, она просто хотела знать, Почему у неё в носу запах крови или почему зубы Джин ударилась головой о землю прежде чем смогла закончить эту мысль, положив конец своему полёту. Это было падение, которое ранило бы большинство людей, но монахиня осталась относительно невредима. Её тело было настолько нечеловечески стойким для своего относительно лёгкого веса, что она могла бы бороться с магией гравитации, которая была усилена в 10 раз по сравнению с её обычной силой. Простого падения с 10 или 20 метров было недостаточно, чтобы нанести какой-либо серьёзный ущерб. Но всё равно было безумно больно, достаточно, чтобы вывести её из сонного, граничащего с бредом состояния. Она поднялась с каменных плит, треснувших от её головы, и начала лечиться, применяя свой навык исцеляющая рука к вывихнутой челюсти. Она огляделась и заметила ухмыляющуюся рыжую девушку с кошачьими ушами. которая смотрела на неё, прислонившись к стене старого храма. Взглянув вверх, Джин едва смогла разглядеть облако пыли и новые дыру в наклонённой крыше здания, без сомнения проделанную её внезапным уходом из помещения. Ты там в порядке? Джин не удостоила ответом радостную насмешку Киры, так как была слишком занята, пытаясь понять, как и почему она оказалась в таком положении. Это заняло у её сотрящённого мозга пару мгновений, но она смогла вспомнить, что заключила сделку с мифриловым големом. Физии помогла бы ей покорить руковицу, но только если бы джинн позволил ей сделать один выстрел в неё. Она явно недооценила, сколько энергии может излучать эта мелочь, так как не ожидала, что покинет это место. Однако, вспомнив о самом замахе, монахи не была впечатлена. Её кратковременная память в данный момент была немного нечёткой, но она была уверена, что удар был нанесён безупречно, от начала и до конца. Это был идеальный ортодоксальный апперкот, который заставил бы её старого инструктора по рукопашному бою хмыкнуть и одобрительно кивнуть. Она никак не могла злиться на такой приятный сюрприз, так как ей было трудно вспомнить, когда в последний раз её так сильно били. С такой мощью это голем отлично подходило для прохождения подземелья. Сие ещёе конструкцией, о которой шла речь, хмуро высунула свою блестящую голову из разбитого окна сбоку церкви. "Всё ещё пинаешься?" А разочарованно пробормотала она. "Сделка есть сделка, полагаю. Итак, когда ты хочешь отправиться в подземелья с мешком с мясом? Незамедлительно", сказала Джин своим обычным тоном. "Меня устраивает, чем скорее мы покончим с этим, тем лучше". Затем две женщины отправились в джунгли. а Кейра вернулась в город. Тем не менее, Бокси не совсем оставил их одних, так как Иксира и Дрея сопровождали эту пару. Джин приняла облик зрелой эльфийской охотницы, в то время как Ситиплет полностью исчезла и наблюдала за ними из тени. Их мастер недвусмысленно сказал ангельской монахине, что эти двое там, чтобы поддержать физи, если у Джин появятся какие-нибудь глупые цели. Однако Джин была не слишком в восторге в основном потому, что демоны были подлыми убийцами — и мистическими обманщиками. Она не из тех людей, которые согласились бы на дуэль лицом к лицу, чтобы сократить время. Что было, выражаясь словами одного сундуковатого монстра, невкусно. Вчетвером они пробирались через джунгли быстрым шагом, продвигаясь на юг. По словам Джен, руковица находилась в нескольких сотнях километров отсюда, глубоко в сердце джунглей, и чтобы добраться до неё пешком потребуется больше дня пути. И, соответственно, словам Джен, ближе к закату следующего дня Четвёрка привела к месту назначения огромному зданию в форме пирамиды, высота которого в самой высокой точке составляла примерно 40 метров. Каменное сооружение было тускло-оранжевого цвета, а к его зениту вела удручающе длинная лестница. Также очевидно, что это гораздо больше, чем случайные руины, так как строение выглядело одновременно древним и в идеальном состоянии. Значит, это то самое место. Спросила Физи, оценивая архитектурное чудо. "Подтверждаю. Представляю тебе храм первого крестоносца". "Звучит причудливо. Что он делает здесь, в такой глуши?" Место было настолько отдалённым, что Ксира и Дрея не смогли проследовать за ними сюда, потому что это было слишком далеко от их мастера. "Что касается Бокса, он сказал, что он будет занят подготовкой к вылету с Вилоса, поэтому он не пришёл лично". "Неизвестно", ответила Джен. Предполагается, что он был построен и заброшен тысячелетия назад предками рапторов. Ага, но разве это не гномья каменная кладка? спросила голем, поглаживая один из гладких кирпичей. Архитектура не является моей сильной стороной, но я достаточно насмотрелась на их каменную кладку, чтобы узнать её, когда увижу. Неважно, решительно сказала монахиня. Запрашиваю вход внутрь. Ладно, но как? Я не вижу ни двери, ничего либо ещё. Руковица доступна с вершины. Затем ангел расправила крылья и полетела на вершину, оставив Физика рабкоться по старинке. О, лестница. Почему лестница? Галем не была уверена почему, но мучительно длинные лестницы были более распространены в подземелье, чем можно было подумать. Конечно, во многих из них она не была, но бокс и был, и он подтвердил её утверждение, что в среднем в двух и трёх подземелий было слишком много ступеней. и она ненавидела это. Они никогда не строились с учётом людей её роста, что делало восхождение неудобным и трудоёмким. К счастью, эти ступени находились за пределами самого подземелья, так что не было ловушек, засады или чего-то подобного, что могло бы замедлить её. Так она добралась наверх за несколько минут. Вершиной храма была небольшая квадратная платформа шириной около шести метров с каждой стороны, с двумя круглыми пересталами посередине. Дженна же стояла на одном из них с оружием в руке. Потеряв свой первоначальный посох во время последней встречи с командой Бокси, она была вынуждена использовать некачественную замену. Это был чёрный, как смоль стержень из твёрдого адамантита, но чары, которые он содержал, были далеко не такими мощными. Самое главное, ему не хватало уникального свойства отражать магические заряды, а это означало, что её защита от заклинаний была намного слабее, чем 2 года назад. Ну и что теперь, спросила Голем. Я встану в круг, и он проведёт нас внутрь? Подтверждаю. Физио уверенно ступила на маленькую круглую платформу, от чего-то громко щелкнуло под её весом. Скорее всего, какой-то механизм, чем поломка. Затем джин хлопнула в ладоши, закрыла глаза и начала сухо произносить длинную молитву. Витиеватые слова, которые она использовала, в основном сводились к тому, что она просила разрешения войти в подземелье Акселя и пройти его испытание. Тем временем Физи просто стояла и мысленно беседовала с Нулем на тему создания телепортационного устройства, предназначенного для мгновенного подъёма и спуска по лестнице. Внутренний диалог оборвался, когда кольцо бледно-жёлтого света внезапно окутало её и Джин, телепортировав их к месту назначения.